И тут снова зазвонил телефон. Я сейчас подъеду, сообщил суровый голос вместо Здрасте. Редькин сразу узнал его. Опасно не узнавать человека, которому денег должен. И это был не Артем, а кредитор более серьезный. Компаньон Редькиных по выпуску последней книги. Со странным именем Бенцион и еще более странной фамилией Калькис. Такому негоже отказывать, ведь сохранялись пока хорошие отношения и надежда на совместную допечатку тиража, не говоря уже о следующих книжках популярного эзотерического цикла. Калькис владел солидным собранием всей этой билиберды и, что особенно ценно для нашего времени, поддерживал постоянно контакты с зарубежными друзьями, задвинутыми на той же шизоидной тематике. Но главное, Беня Калькис умел за символические деньги, а то и вовсе бесплатно, получать от тамошних авторов соответствующие бумаги с разрешением на публикацию в России их безумных трудов. В общем, грех было терять такого компаньона. Редькин дал согласие на приезд. Если б кто еще знал, чем этот торжественный визит закончится. Спокойный разговор продолжался ровно шесть минут. Потом началась ругань. Оказывается, Редькин книги не продавал, а только предоставлял свою машину и своих клиентов. Интересна постановка вопроса, а кто же тогда, простите, работал? Ведь расписали еще полгода назад четкую схему распределения прибыли. Так в чем же дело теперь? Ах, пункты договора соблюдались не точно. Это из чьей же стороны? Разрешите полюбопытствовать? Во бред-то! Значит, вместо 30% ты претендуешь на 45%, исходя из средней продажной цены экземпляра? А с какой стати? Риткин так завелся, что даже о разбитой машине забыл. Вытащил пачку денег, заранее приготовленную для Калькиса, в сердцах разделил ее пополам и заявил, что остальное отдаст позже, когда тщательно все посчитает. Калькис от такой наглости потерял дар речи, и на несколько секунд в квартире сделалось абсолютно тихо. Вот в этой тишине... Маринка и нажала кнопку дистанционника, потом рассеянно пощелкала с канала на канал, а попав на ТВ-6, тут же увеличила громкость. Шел дорожный патруль. Мелькнули знакомые кадры, угол их дома, вывеска отделения милиции, покореженные Нива, Волга, Москвич. Ёлыпалы. палы когда же это они снять то они снять-то успели? Наверное, Редькин как раз оба в ментовнице сидели. Тут эти журналюги подъехали на своем пижонском размалеванном Рено с рекламой Клиффорда. Странным образом Тимофей расстроился, что не попал в кадр. Подумал самокритично. «Привет тебе от чеховского героя из рассказа «Радость». А Беня Калькис, Отслеживая странную реакцию супругов, начал о чем-то догадываться. «Это ваша, что ли, машина?» — спросил он тупо. И тут на Тимофея накатило. Он решительно сменил тональность и принялся орать на беню сплошной нецензурщиной. Не только рафинированный интеллигент Калтис с детства очуравшийся мата, Но даже простецкая Маринка никогда своего Редькина таким не видела. А смысл многоэтажных и трудно воспроизводимых на бумаге словесных построений сводился, в сущности, к одной простой мысли. — О каких вообще деньгах может идти речь, когда у меня такая беда случилась? Калькис недаром слил человеком сообразительным. И уже через две минуты, охотно забрав тот минимум, которым Редькин готов был поделиться, терпливо покинул квартиру. А информация об аварии на ТВ-6 прошла слегка странноватая. Редькину некогда было вдумываться, что именно показалось необычным, но Маринка, помнится, все ворчала. И зачем они врут? Не понимаю. Чушь какая-то. — Ладно, — подумал Редькин, — разберемся еще. Потом телевизор выключили, бень выкинули из головы, и вдруг выяснилось, что день подходит к концу. — Мне пора ли поужинать? — спросил Редькин. — А мы обедали? — вопросом на вопрос ответила Маринка. Но даже вдвоем им не удалось вспомнить этого наверняка. «Тогда давай выпьем», — предложил Тимофей. С ума сошел. Устала и беззлобно откликнулась Маринка. Потом добавила, поняв, что не возражают. «Ладно, наливай. Где там твоя кашаса?» «Да, а сок-то у нас еще остался?»